Глава двадцать седьмая «Куда дольше, чем я сам желал бы», — я склонил голову, — «но я не враг тебе, великий хан, хоть и шел к тебе дорогой, скрытой от глаз простых людей. Ты стал сильнее. Даже я не смог почувствовать твое приближение». Есуги коротко кивнул, и войны вокруг нас опустили копья и вернули сабли в ножны. Но взгляд хана остался настороженным и сосредоточенным. Разве что чуть потеплел. Слишком уж близко я подобрался к его семье, жене и сыну. Хотел бы я прийти раньше, сказал я. Но в такие дни иной раз погоннее спать в поле, положив под голову седло, чем за крепкими стенами в вышеградских хором. Такой вот намек. Впрочем, Ясугей наверняка и сам уже успел сообразить, что задача уболтать склавских князей и подружиться с булгарами была не из легких, и что едва ли дело обошлось без крови. «И все же ты здесь, Антар-Богатур!» Ясугей поднялся мне навстречу. «Но будешь ли ты говорить за своего князя?» «Да уж, в изящные словесные выкрутасы хан умеет не хуже меня. Всего одним вопросом он задал сразу несколько. Желает ли Вышеград Союза и желает ли его сам князь или я пришел от своего собственного имени? Ясугей наверняка устроил бы любой ответ». В Вышеграде теперь сидит князь Вацлав, ответил я, которого все прочие признали старшим на общем вече. Он ещё молод, но достаточно мудр, чтобы желать назвать тебя своим другом, а не врагом. Тогда ты принёс хорошие вести, Антар-богатур. Есугей улыбнулся. Так будь же моим гостем, хоть я уже и не ждал тебя. Только теперь все расслабились окончательно. Да, я пришёл с миром, но появился неожиданно. Просто соткался из воздуха всего в нескольких шагах от Исугея и от его семьи. И погубить меня могло одно неосторожное слово или движение. Но отправляясь к Хель, я наверняка смог бы забрать с собой десяток или полтора человек. И ближе всех ко мне стоял сам хан, его жена и сын. Я почти физически почувствовал, как отпускает столпившихся вокруг кишек тенов. Любой из них наверняка готов был умереть за своего господина, но вряд ли к этому стремился. Моя жена Оэлун. Исуги указал рукой на перепуганную женщину в богатых одеждах. Великое небо подарило нам лишь одного сына, но он стоит пятерых. Это так, Хан. Недалёк тот день, когда он станет великим богатуром, таким же, как и его отец. Тебе дано увидеть даже ту силу, которой только суждено проснуться. В голосе Есугея зазвучала нескрываемая гордость за сына. Хотел бы я, чтобы он учился у тебя, Темуджин. Даже среди могучих кишектенов немногие бы оказались выше меня ростом, и даже без доспехов я наверняка выглядел достаточно грозно. А уж мальчишка не мог не почувствовать исходящую от заросшего наполовину поседевшей бородой колдуна в тёмном одеянии силу. И всё же шагнул вперёд из-за широкой спины отца и встал прямо передо мной. Темуджину едва ли было больше 10 лет. Но когда я присел на корточки, наши глаза оказались почти вровень. Парень казался куда взрослее своих ровесников и из реала, и даже из высшего града, и не только потому, что унаследовал отцовскую стать. Внимательными и чёрными, как ночь над степью, глазами на меня смотрел тот, кто уже давным-давно перестал быть ребёнком. На долю юного Темуджина уже выпало столько испытаний, сколько суждено пережить не каждому взрослому, даже в этом непростом мире. Мальчишка видел, как гибнет земля, которая сотни, если не тысячи лет была домом его народа. Видел, как высыхают ручьи и реки, и как исчезает под горячим песком трава равнин. Видел, как от жажды и голода умирают дети, и как бесстрашные кишектены отступают перед тем, с чем не в силах справиться ни лук, ни самая острая сабля. Чингуджин, так же как и все остальные, изнывал от жары днём, а ночью содрогался, слыша, как в темноте шагают те, кого Есугей называл демонами пустыни. За ними шёл и сам Муспельхейм. И даже у богатуров не было той силы, что способна остановить горячие пески. Булгарам оставалось только бежать, туда, где их ждала война и мечи слафов. Голод, застрявший в скуле Есугея, коснулся и Тимуджина. На долю единственного наследника великого хана едва ли пришлось больше полосок жёсткого конского мяса, чем получили другие дети. Но что-то подсказывало Что в тонких мальчишеских запястьях ещё остались силы поднять даже полноразмерную взрослую саблю. Темуджин смотрел мне в глаза без страха, и выдержать его взгляд оказалось непросто. У нас разные боги, великий хан, негромко произнёс я. Но если им будет угодно, я научу твоего сына всему, что знаю сам. Легко обещать то, «Чему не суждено сбыться?» «В такие времена юнцы быстро становятся войнами», — вздохнул Ясугей. «Но хватит ли им сил сражаться с врагами, которых нельзя победить обычным оружием?» «Войну духа не нужна ни сабля, ни лук». Я поднял руку и осторожно коснулся кончиками пальца в груди Тимуджина. «Оружие богатура здесь». Верно. Есугей улыбнулся одними губами, из глаз тоска так и не ушла. Но об этом мы поговорим, когда придёт время. Ты устал с дороги, и плох тот хозяин, который оставит гостя голодным. Ты ведь ещё не забыл вкус айрага, антар богатыр. А где твоё копьё? поинтересовался Есугей. ВЫШЕ ГРАДИ Неужели ты решил расстаться с таким оружием по собственной воле? Оно сломалось. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания о том, что случилось на залитом острове. Остриё раскололось на части, а древко сгорело. Вот как. Есугей приподнял брови. Не так уж много мне пришлось им владеть, но я помню, что это было непростое оружие. Даже сильнейшему из смертных не под силу сломать такое. Разве я говорил, что сражался со смертным великий хан? Я пожал плечами. Тебе немало пришлось пережить с тех пор, как мы в последний раз виделись. Но и мой путь оказался не проще. Иначе я бы вернулся куда быстрее. Верно. И я рад, что ты победил своего врага, хоть он и был силён. Кивнул Исугей. Поешь. Хана буквально разрывала от тревожного любопытства. И всё ж он не стал спрашивать меня ни о новом князе, ни о союзе, до того, как мы поедем. Я проголодался с дороги, но старался не налегать ни на конину, ни на ирак, хоть тот и показался ещё вкуснее, чем в тот раз. Есугей предложил мне всё, что имел, и каждый кусочек, попавший мне в рот, мог бы достаться Тимуджину или Аелун. Еду и айрак в шатёр принесла сама жена Хана, и я видел, какими глазами она смотрела на разложенную на серебряных блюдах небогатую снеть. Я не голоден, друг мой. Я откусил половину тонкой полоски сушёного конского мяса. Боги простят, если мы чуть нарушим обычай. Времени у нас немного. Я знаю, твоему народу уже нечего есть. Только слепой не увидит, как исхудали женщины, и только глухой не услышит детский плач, отозвался Иесугей. Раньше у каждого из моих воинов было не меньше трёх лошадей, а теперь у некоторых не осталось и одной. Если бы ты не вернулся, тебе пришлось бы снова вести свой народ на нашей земле, закончил я за хана. Князю Вацлаву известно, как велико твоё войско, и он не желает вражды. Есугей пристально посмотрел на меня, но лишних вопросов задавать не стал. Он уже наверняка успел сообразить, куда подевался Мстислав, если это его вообще интересовало. А тысячам булгарских ребетиша уж точно всё равно, кто именно поделится с ними драгоценными припасами. Большому войску понадобится много еды. Есугей задумчиво пригладил бородку. И если уж князь готов назваться моим другом, что он попросит взамен? Всему есть своя цена, великий хан. Я пожал плечами. Вацлав потерял свой дом, так же как и ты сам. Но если степи захватили духи пустыни, то в его городе теперь сидят предатели из плоти и крови. «И все-таки война!» — усмехнулся Ясугей. «Твой народ строит высокие стены, Антр-Богатур. Сколько моих воинов умрет прежде, чем я выполню то, что нужно князю?» «Немало. Сотни или даже тысячи. Я не стал обманывать. Но их жены и дети найдут в прашне новый дом. Вольные города богаты». И когда мы захватим их, твой народ не будет ни в чём нуждаться. Я верю тебе, друг мой. Приму я дружбу князя или нет? Многим моим людям суждено умереть, вздохнул Исугей. Но тревожит меня не это. А что же, если уж твой Вацлав так силён, что смог подчинить остальных князей, он едва ли испугался бы и меня? Ясугей сложил руки на груди. «И все же он ищет дружбы. Зачем? Что еще грозит вашим землям? Кто тот враг, с которым ему не справиться без моего войска? Умный, может быть, даже слишком. Но и истинных причин небывалого союза между склафами и булгарами я скрывать не собирался. Этот мир становится слишком тесным». Я устроился поудобнее. Пустыня захватила земли твоего народа на юге, а на севере стало так холодно, что людям пришлось бежать и оттуда. Войско северян немного меньше твоего, а тот, кто ведёт его, не остановится, когда пройдёт через горы к западу от Вышеграда. И я едва ли ошибусь, если скажу, что он и отобрал у князя Вацлава его земли. Есугей на мгновение задумался. И тогда тебе пришлось выбирать, кого назвать своим другом. Но почему ты выбрал меня, а не пожелал искать мира с северянами? Умный два раза и похожий бояться подвоха. Что ж, я на его месте тоже бы боялся. Мы поклоняемся разным богам, великий хан. Ты был рождён с степью, а я этими землями Я обвёл руками круг над головой. В нас немного похожего, но ты честный человек и отважный воин. Ты держишь своё слово и желаешь мира, даже когда твой собственный сын страдает от голода. Но тот, кто ведёт северян, страшнее демонов в пустыне. Он хитёр и жесток, как дикий зверь, а его оружие предательство, что всегда разит тайком из-под тишка. «Между нами кровная вражда, и скорее великое небо упадет на землю, чем я стану сражаться на его стороне». «Но если так, всех нас ждет смерть и забвение, Антр-богатур». Ясугей опустил голову. «Даже если мы победим северян, сражаться с демонами пустыни будет уже некому». «Может и так, великий хан». Я украдкой развернул инвентарь. «Но поверь, враг из числа людей иной раз хуже горячих песков и солнца, что сжигает людей заживо. Конунг сивый, что ведет войско на эти земли, желает заполучить власть, которой не должен владеть даже сильнейший из смертных. И если мы не одолеем его, конец времен придет не с юга и не с севера». «Ты говоришь загадками, друг мой». Нахмурился Есугей. Что ищет твой враг? И если такая сила действительно есть под небом, как ты станешь с ней сражаться? А тыщу её раньше, чем сивый. Я улыбнулся и раскрыл ладонь, показывая хану небольшой кусочек серебристого металла. Тебе ведь уже приходилось видеть такое, друг мой.